и когда они ступили из прохладной темноты кафедрального собора на яркое зимнее солнце и услышали рев толпы, выкрикивающей их имена, имена принца и принцессы Эльских, она осознала, что целиком и полностью выполнила свой долг. С раннего детства она была обещана Артуру, и сейчас, наконец, они женаты. С трехлетнего возраста, именуемая принцессой Уэльской, она, наконец-то, законно обрела это имя, заняла свое место в мире. Каталина улыбнулась, и толпа, довольная дармовым вином, красотой молоденькой принцессы и обещанием прочного мира, разразилась приветственными криками. Они стали мужем и женой. но за весь день обменялись лишь парой слов. Состоялся официальный обед, и хотя они сидели бок о бок, говорить было некогда, то и дело провозглашались тосты, произносились речи, звучала музыка. После длинной трапезы в несколько перемен последовал дивертисмент, выступление поэтов и певцов, представление живых картин. В Англии еще не бывало, чтобы свадьба стоила таких денег. Празднество было грандиозней, чем свадьба самого короля и даже чем его коронация. Таким образом, провозглашалось нечто новое для английского королевства, а именно, что брак между молодым Тюдором и испанской принцессой — одно из важнейших событий нового времени. Две новые династии — заявляли о себе этим союзом. Фердинанд с Изабеллой, ковавшей новую страну из Мавританской Андалузии, и Тюдоры, подмявшие под себя Англию. Музыканты заиграли испанские танцы. Королева Елизавета по кивку свекрови наклонилась и тихо сказала Катарине, «Ты доставишь всем огромное удовольствие, если станцуешь для нас». Каталина, сдержанная и невозмутимая, встала с места и направилась в центр зала, где уже собрались ее дамы. Они встали в круг и взялись за руки. Снова танцевали по вану, которую Генрих уже видел в Догмерсфилде, и снова, сузив глаза, он смотрел на невестку. Без сомнения, она самая соблазнительная женщина в этом зале. Жаль, что сынок Артур не сумеет открыть для нее радости, которые кроются меж простынями. Если позволить ему ехать в замок Ладлоу-Касл, она умрет там с тоски, станет холодной и безразличной. С другой стороны, если оставить при дворе, она будет радовать его взор, украшать двор, а он сможет смотреть, как она танцует. Он тяжело вздохнул. «Пожалуй, духу не хватит». «Очаровательно!» — заметила королева. «Будем надеяться», — кисло сказал король. «Милорд!» «Да нет, ничего. Ты права, в самом деле очаровательно, и на вид будто здорово. А как ты думаешь...» вполне здорова, и ее мать уверяла меня, что она регулярно в своих привычках. «Да уж эта дама скажет что угодно», — кивнул он. «Ну что ты! Она не стала бы вводить нас в заблуждение, да еще в деле такой важности». Он кивнул еще раз. «Добросердечность и доверчивость его жены неизменны, поскольку никакого влияния на политику она не имеет...» К ее мнению можно не прислушиваться. «А Артур?» — спросил он. «Как он?» «Матереет и набирается сил? Хотел бы я, чтобы он обладал темпераментом своего брата». Оба они посмотрели на юного Гарри. Тот стоял, глядя на танцующих, красный от возбуждения, сияя глазами. «О, Гарри!» — засветилась любовью королева — Не было на свете принца красивее и веселее, чем наш Гарри. Испанский танец завершен, король хлопнул в ладоши. «А теперь Гарри с сестрой!» — скомандовал он. Король не хотел, чтобы Артур танцевал перед новобрачной. Тот делал это слишком старательно, как писарь, сосредоточенно путаясь в ногах. А Гарри так и горел желанием танцевать миг, и он уже ведет за собой свою сестру, принцессу Маргариту.